Глава 37. Когда Феликс был на половине пути в Чехов, позвонил капитан Мухин. Дмитрий все еще находился в больнице и маялся от скуки. Движение на дороге вполне позволяло довольно долгое время выслушивать нытье участкового. Затем Феликс озадачил Мухина вопросом, чтобы он не так сильно скучал. «Дима, можешь раздобыть сибутрамин?» «Э-э...» Знаю, что он запрещен к реализации, но, может, где-то в доках, в конфискованных партиях найдется. Мне буквально одна таблетка нужна. Для личного употребления, напрягся голос участкового, это средство для похудения. Да и с одной таблетки я не похудею, даже если сильно захочу. Куда тебе еще худеть? Вот мне бы не помеша. Дим, мне нужен препарат для следственного эксперимента. «Можешь достать всего одну таблетку?» «Попробую позвонить в отдел по борьбе с нарко...» Мужчина протяжно зевнул, тиками. «Может, где-то и завалялся». На этом они распрощались, и вскоре Ауди заехала в Чехов. Физик-пенсионер Сергей Лещук проживал в частном доме с большим участком, на котором он и копался, когда к забору подъехал и остановился темно-зеленый автомобиль. Показав через забор красную книжечку удостоверения, Феликс представился и зашел на участок, не дожидаясь приглашения. Лещук оказался высоким, тощим стариком с бледным лицом, покрытым множеством мелких морщин и бугорков, на котором выделялся длинный тонкий нос, настолько тонкий, что едва ли не просвечивал насквозь. Он оперся на лопату и поинтересовался, чем обязан. Мне нужна кое-какая информация о событиях в вашем институте конца 70-х, начало 80-х годов. Произнося эту фразу, Феликс в упор смотрел на Лещука сквозь стекла черных очков. В лице старика что-то неуловимо поменялось, и Феликс понял, что путь до Чехова он проделал не зря. И что вас интересует? Старик взялся за лопату двумя руками, словно готовился защищаться. Интересует генератор Кокрофта Уолтона. Издается мне, вы сможете раскрыть секрет, каким образом такой немаленький аппарат, находившийся в рабочем состоянии, покинул стены института. Давайте зайдем. Сергей кивнул пляшивой головой на добротный одноэтажный дом. У меня мало времени. Расскажите, куда подевался генератор, я немедленно уеду, и больше никто никогда не напомнит вам об этой истории. Что ж, Старик рассыпался дребезжащим смешком. За давностью лет чего переживать? Уже и страна другая, и власть другая. Короче, если можно. Лично вам ничего не грозит. Мне просто надо выяснить, кому понадобился генератор. Сотрудник у нас там один был, по хозяйственной части, начал Лещук. Не плетнев его фамилия? Не помню, он недолго проработал. Молодой, пожилой. Молодой, симпатичный мужчина, но вот как звали, отшибло. Со мной он и посоветовался насчет генератора. Сказал, что дядя его светило науки, но зажимают, не дают работать. Вот дядя и решил оборудовать собственную лабораторию для какого-то прорывного опыта. Это сейчас все, что угодно можно купить, а тогда, ну, не суть. Дядя готов был дать большую взятку, чтобы генератор списали и передали ему». По тем временам деньги были просто неслыханные. Один я это все равно не смог бы провернуть. Пришлось еще кое-кого в институте подмазать, и генератор мы списали. Дядю этого видели? Да, пару раз общались. Мне показалось странным, что он светило науки. По моему впечатлению, это был священник. Вот как? С чего вы сделали такой вывод? Так у меня отец, дед, прадед, все духовные особы. Старик вновь задребезжал смехом. Не обязательно быть в церковном облачении и читать псалмы. Я святых отцов заверстучиваю, определяю, как с листа. Как его звали, внешность описать можете? Как звали, увы, не помню. Хорошо, хоть еще помню, как меня самого зовут. А внешность? Ничего особенного. Роста среднего, телосложения тоже среднего. Простое лицо, волосы такие серые, густые, вьющиеся. А, была у него особенность. Один глаз не косил, а как бы убегал в сторону, потом на место возвращался. Через какое-то время опять убегал. Вот как. Что ж, понятно. Спасибо за сотрудничество. Феликс направился к калитке. Лещук посеменил за ним. Ничего ж дурного-то не произошло. Это ж физика, не какой-то там криминал. «Мне, как советскому ученому, стыдно должно было бы взятки брать», – сухо ответил Феликс, не оборачиваясь. «Так зато вот, дом построил, а с институтской зарплатой...» Хлопнула автомобильная дверца, и Audi С8 поехала прочь. Когда Феликс подъехал к Москве, рабочий день Алии в доме уважаемого человека подходил к концу, поэтому он сразу направился в поселок, где проживала помощница по хозяйству. Женщину он застал у дома. Худенькая азиатка в длинном платье только подошла к двери. Опустив стекло, Феликс поздоровался с ней по имени и попросил присесть в машину. От этого Алия испугалась так, что показалось еще немного, и она упадет в обморок. Пришлось выйти, взять ее под руку и усадить в салон. Тебе ничего не угрожает, сказал Феликс, глядя на ее серое от ужаса лицо. Никто о нашем разговоре не узнает, клянусь. «Что случилось с Салой? Где она?» Губы женщины затряслись. Она закрыла лицо руками и разрыдалась. Не меньше получаса понадобилось Феликсу, чтобы успокоить ее и разговорить. История вырисовывалась неприглядная. Бывшая семья уважаемого человека очень ладила с его матушкой Викторией Степановной. Так они дружили, прям родня родней. Новую невестку матушка не приняла – хотя ребенок должен был ее смягчить. Более того, тайно от сына она сделала ДНК-тест и выяснила, что ребенок нагуленный. Зная характер своего авторитетного сыночка, Виктория Степановна не стала оповещать его об этом, решив оставить ребенка в семье как наследника. Ведь сын, она была уверена в этом, был бесплодным. Но от невестки задумала избавиться. У прежних хозяев на участке, помимо дома, находилась еще и летняя столовая с большим винным погребом. После сноса всех построек погреб все равно остался. Поверх него теперь раскинулся газон. Виктория Степановна знала об этом погребе. Улучив момент, она саморучно вырезала часть газона, и Алия ей в этом помогала. Она панически боялась Викторию Степановну. Та однажды поймала ее на воровстве. Прислуга не удержалась от соблазна прибрать к рукам несколько тысячных купюр, кем-то оставленных на обеденном столе. С тех пор Виктория Степановна заставляла ее делать все, что ей нужно, угрожая заявлением в полицию. В тот день, когда все было готово, Алия вынесла во двор пустую коляску с мобильным телефоном внутри и включила звук детского плача. Алла в панике выскочила во двор, не понимая, как ребенок мог там оказаться без присмотра. А дальше они с тещей просто столкнули ее в погреб, закрыли крышку и постелили газон на место. «Она сумасшедшая! Она шайтан! Шайтан!» – выпалила Алия и снова залилась слезами. «Какой невыносимый бред!» – на выдохе произнес Феликс. «Иди домой, успокойся, я разберусь!» Женщина выскользнула из машины и побежала к дому, а Феликс взял телефон и набрал Вениамина. Слушая гудки, он включил зажигание и тронулся с места. Когда ему ответили, Феликс сказал без лишних предисловий. «Сейчас есть кто-нибудь дома у твоего хозяина? Буду через пять минут. Откройте ворота».